Дело в том, что эту исконную церковную связь шахматов выдвигает сильнее, чем это делает Приселков. Справедливо удивляясь, почему Приселков не остановился на вопросе, откуда же пришло христианство в Киев. Если бы Приселков поставил вопросы, кто ставил попов в церкви Святого Илии и какому епископу была подчинена церковь, он мог бы в их наиболее вероятном решении найти несколько веских аргументов в пользу своей ахридской гипотезы. Не сведи приселков всего церковного вопроса на политическую почву, он глубже оценил бы значение культурных отношений, которые, несомненно, издревли связывали Киев именно с Болгарией. Насколько постоянны были русско-болгарские сношения, видно, как метко подчеркивает шахматов из того, что греки не раз получали из Болгарии предостережение о готовящихся набегах Руси. Указывает шахматов на такие черты болгарско-хазарских отношений как болгарская мода на еврейские имена – Давид, Моисей, Аарон, Самуил. Болгарское влияние на Руси должно было быть сильнее, может быть, и ранее времен Игоря. С христианством, ранее Владимира, появились на Руси церковнославянский язык и болгарская письменность. Договоры с греками – Шахматов считает древнеболгарскими по языку. На этом же языке, конечно, совершалось и богослужение в церкви святого Ильи попами из Болгарии. Стало быть, под юрисдикцией болгарской церкви. Но что же произошло при Владимире? Владимир крестился на Руси. Едва ли следует принять, что крестил его грек-миссионер. Вероятнее, что он мог креститься в той же церкви святого Илии. Но Шахматов полагает, что Владимир в 989 году разорвал исконные церковные связи с Болгарией. Причина та, что первые епископы в Киеве и в Новгороде – корсунские греки что сильная и древняя традиция говорит о деятельной роли в крещении Руси, корсунских попов и корсунской церковной утвари. Недаром у нас и позднее все особо ценное, редкостное или древнее в церковном искусстве называли корсунским. Даже знаменитые новгородские корсунские врата хотя они немецкой работы. Однако сам же Шахматов указывает, что если бы мы даже признали достоверным предание о крещении Владимира греками, мы все-таки должны допустить обращение к Болгарии за книгами и учителями. Шахматов, легко мериться с тем, что это обращение как-то исчезло из наших источников, словно современники крещения Руси и их ближайшие потомки и не заметили его. Он видит в этом лишь доказательство того, что наши сношения с Болгарией шли путем неофициальным. Совсем не понимаю, что тут может означать «официальный» или «неофициальный», раз речь идет об обращении князя, организующего церковь в соседнюю страну за книгами и учителями. Летописец рассказывает, что «Владимир нача ставите по градам церкви и попы, и нача поймати у нарочитые чади». «Дети и даять иначе научение книжное». И попы, и книги несли в русскую среду болгарский церковный язык и болгарскую письменность. Кадр грамотных и книжных людей в Киеве при церкви святого Ильи не мог быть особенно значителен. Обращение в Болгарию за просветительными силами и средствами было крупным делом, близким и важным для всякого киевского книжника, а наши источники о нем молчат. Естественно, приходишь к мысли, причина этого умолчания та же, что причина третирования Анастаса, что путаница с митрополитами – что появление корсунской легенды затёрши почти совсем следы подлинной обстановки крещения Владимира и так далее, то есть тенденциозное искажение к вящей славе Византии всей ранней истории русского христианства и русской церкви. В этом глубокое основание гипотетических построений Приселькова По недостатку данных он насилует тексты и создает факты иной раз с излишней смелостью. Но не всегда удачные аргументы и иллюстрации его мысли не должны затемнять оценку его меткой критики традиционных представлений и верного чутья исторических отношений в их сути, хотя и мудрено облечь эту суть по состоянию материала конкретную форму исторического рассказа о том, как же дело на самом деле происходило. Дополнение. Редакция 1907-1908 годов содержала также следующий текст. «Организация Церкви Русской» должна была начаться непосредственно после официального введения христианства в Киеве, которое последовало за бракосочетанием Владимира и царевны Анны. Вопреки идиллической картине принятия христианства, какую нам рисует древний книжник, его введение надо назвать актом княжей власти, как читаем в знаменитом Слове о законе и благодати с похвалой Кагану нашему Владимиру, первого митрополита из русских Иллариона, 1051-1055 годы. Кавычки открываются. «И заповеда по всей земле своей хреститеся, и не небысть не единогоже, противящаяся благочестному его повелению, да аще кто и не любовью, но страхом повелевшего крещахуся, понежебе благоверие его с властью спряжено». Конец цитаты. Само собою, что и в этих словах и в позднейших восхвалениях Владимира за то, что он предупрежден, всю землю русскую крести от конца и до конца, Иаков Мних. Много риторического преувеличения. Новая вера раньше всего укрепила свое влияние в высшем княжеско-дружинном строе и лишь постепенно из городских центров завоевала себе практическое значение в народной массе. Первым шагом к утверждению новой веры должны были служить построение церквей, основание монастырей и меры для распространения нового книжного просвещения, хотя бы для того, чтобы иметь своих проповедников и свое духовенство. Окрестив киевлян, Владимир повели рубить и церкви и поставлять и по местам. Иди же, стоях у кумеры. На месте, где стоял идол Перуна, поставлена была церковь святого Василия, но первую солидную постройку Владимир начал, когда «по мысли создайте церковь при Богородицы и послав при виде мастеры от грек». Закончив постройку, князь поручил ее Настасу Корсунянину и Корсунским попам, поместив в нее все, что привез из Корсуни – иконы, сосуды и кресты. Обращает на себя внимание способ материального обеспечения нужд этой церкви, примененной Владимиром. Кавычки открываются. «Даю», – сказал он церкви сей, от именья моего и от град моих десятую часть. Дело в том, что этот вид дотации церкви не был употребителен в греческой церкви, а напротив, широко распространен на западе. примечание Суворов Н.С. Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права. Ярославль, 1888 год. Он же. К вопросу о западном влиянии на древнерусское право. Ярославль, 1893 год. Павлов А.С. Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и русского церковного права. Москва, 1892 год. Сравнить. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Второе издание. Москва, 1904 год. Том 1. потом 2. Конец примечания Правда, между русской и западной десятиной есть существенное отличие. Там, со времен капитулярия Карла Великого 779 года, десятина слагалась из десятой части государственных доходов и десятой части доходов со всего населения. У нас же она не стала общей податью, а шла только с княжих доходов. Но различие очевидно не принципиальное, а обусловленное тем, что политический строй Киевской Руси не давал князю возможности ввести в пользу церкви подобный налог, что было бы и несомненной ошибкой в деле распространения христианства. Правда, до нас дошли церковные уставы князей, изображающие десятину иначе. Во-первых, так называемый «Устав Владимира Святого о церковных судах» гласит. Кавычки открываются. «Сё яс князь Володимир, поставих церковь святые Богородицы в Киеве и дах церкви той десятину, «По всей русской земли, во всех городях». Конец цитаты. Так в краткой редакции. А более пространное развивает. Кавычки открываются. От всего княжа суда – десятую векшу, а из торгу – десятую неделю, а из домов – «На всякое лето от всякого стада и от всякого жито чудному спасу и чудне его матери». Конец цитаты. Формула краткой старшей редакции устава вполне совпадает с показанием летописи, но добавление пространной расширяет десятину до налога из домов на всякое лето что можно понять как налог общий, хотя формула из домов необычна и вызывает уже сама по себе недоумение. Помимо того, пространная редакция носит характер позднейшей литературной обработки, довольно давней, так как старейший ее список в кормчей конца XIII века. Так она говорит в начале о восприятии святого крещения Владимиром от Фотия, патриарха Цереградского, и о первом митрополите, в одних списках Леоне, а в других Михаиле. Этот текст, пространной редакции Владимирова устава, повторяется в начале устава великого князя Всеволода с именами Фотия и Михаила. Причем говорится еще подробнее. Кавычки открываются. И даша ей, церкви Святой Богородицы, десятину в всей Русте земли и с всех княжений, в соборную церковь Святой Богородицы, и же в Киеве, повторение, и святой Софии Киевской, и святой Софии Новгородской. Анахронизмы. Речь идет о Владимире и Ярославе, хотя последний не назван, а Святая София в Новгороде заложена в 1045 году. И митрополитом Киевским, и архиепископом с 1165 года. Новгородским от «Всякого княжа суда десятую векшу, а исторгу десятую неделю, а из домов на всякое лето от всякого стада и от всякого жита святому Спасу и причисти его матери и премудрости Божией Святой Софии». Конец цитаты. А в дальнейшем Устав Всеволода Великого Князя сродни пространной редакции устава Владимира, да и вообще носит следы интерполяций и переделок, и сам поэтому дошел до нас отнюдь не в первоначальном своем виде. Так шла литературная история старшего устава, развившегося в еще более поздней письменности повествование о льготах и заботах, какими церковь и духовенство пользовались со стороны Владимира Святого и других князей. Возвращаясь к десятине, отмечу, что под 1037 годом летопись изображает ее так. «Ярослав» – кавычки открываются – «церкви, ставляши по градом и по местам, поставляя попы и дая им от имения своего урок виляем учите люди конец цитаты так и в позднейшем уставе около 1135 года всеволда настиславича князь дают новгородской церкви святого ивана на опоках в новгороде доход от своего великоимения, а по уставу 1137 года новогородского князя Святослава Ольговича, устав, бывший прежде нас на Руси от прадед и от дед наших, состоит в том, что и мать епископам десятину от даний и от вир и продаж, что входить в княж-двор всего». Наконец, и устав Ростислава Смоленской епископии 1150 года дает церкви десятину от всех даней смоленских, кавычки открываются, что «ся наречет области смоленская или мало или велика дань, любо княжа, любо княгинина, или чья сихотя правите десятину, «Святой Богородицы». Конец цитаты. Церкви в XI-XII веках идет десятина только с княжих доходов, идущих лично ему или уступленных им княгине, боярам и судьям, которым уставы запрещают нарушать церковные привилегии. Их же надо разуметь и под «людьми своими», князя Ростислава, а не Вече, как хочет Владимирский Буданов. Не одна десятина составляла эти привилегии. Уставы, старшие главным содержанием, имеют определение суда церковного. Но вопрос о характере и объеме церковного суда более осложнен сомнительностью текстов уставов, особенно старейших, чем вопрос о десятине. Несмотря на ссылки уставов, начиная с пространной редакции Владимирова, на греческий «номоканон», на «уряжения» греческих царей и вселенских соборов, привилегии судебные церкви по уставам нашим значительно шире тех, какие были предоставлены самой греческой церкви. Кроме того, сомневаясь в достоверности уставов, указывают обыкновенно на два противоречия между ними и бытовыми условиями древнерусской жизни, состоящие в том, что устав Владимира передает в заведование епископов больницы, гостиницы и страноприимные дома, которых на Руси не существовало, и между уставами с одной иной и русской правдой, с другой стороны, состоящая в том, что споры по наследству по русской правде подсудны княжему суду, а по уставам – епископскому.